Запись 57. -я. Ящерица Спасена. Ящерицу мы нашли и выпустили. Она весьма юркая и выглядит совершенно здоровой. Может быть, ей тоже полезно подышать в соленой комнате. Кстати, грязевой электрофорез это действительно ужасно. Во рту все время что-то очень кислое, и нос щиплет, невероятно. Но надо терпеть, потому что у меня часто бывает насморк.